Эпилог. Год спустя. Виктория. Вот же черт! От волнения я задыхаюсь и в сотый раз поправляю маленькое белое платье. На росписи будем только мы вдвоем, но я до безумия волнуюсь. Хотя нет, не вдвоем. Немного успокаиваясь, поглаживаю свой пока еще плоский животик. «Папа будет очень рад тебе, малыш», – шепчу я. За последний год моя жизнь круто изменилась. Игорь, как и обещал, решил мои проблемы с работой в медицине, и я вновь вернулась в свое родное отделение неврологии. Булатов позаботился о том, чтобы заведующего посадили за домогательство и превышение должностных полномочий. После добился того, что мое имя вычеркнули из черных списков всех больниц. Через полгода мы поняли, что жить друг без друга не можем. А месяц назад Игорь сделал мне предложение. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой. Любимый человек рядом, прекрасная работа и маленькая крошка в моем животе. «Я люблю тебя», — шепчет Игорь после того, как мы выходим из ЗАГСа со свидетельством о браке на руках. «Я тебя люблю. И наш малыш тоже». Я аккуратно прислоняю ладонь мужа к животу. «Ты...» — Игорь поднимает на меня восторженный взгляд. «Да». Едва ли не плача, отвечаю я. «Боже мой...» Люблю тебя, родная. Игорь поднимает меня на руки и кружит в воздухе. Никогда не могла подумать, что найду свое счастье в небесах. Но так оно и вышло.